Среди ночи я проснулась от телефонного звонка и не сразу сообразила, где нахожусь. Так резок был переход от сна к реальности. Рядом со мной на боку спал братик. Он держал меня за руку и почти неслышно похрапывал. Как всегда, стянул на себя всё одеяло. Я вскочила. За окном чёрным-черно Оказывается, я даже не разделась. Прилегла рядом с ним и провалилась в сон. Телефон на первом этаже продолжал звонить, громко, прямо требовательно. Я пробежала мимо родительской спальни. Дверь открыта, там никого нет. Двери гардероба тоже распахнуты настежь. Точно обитатели покинули эту комнату. В припадке необъяснимой паники телефон звонил и звонил как сумасшедший уже, наверное, минут 5. Я включила свет в прихожей. Аппарат Кобра стоял на столике в прихожей под треснувшим зеркалом. Спросонья мне даже показалось, что он приплясывает, как в мультике. Я взяла трубку и услышала голос профессора «Нелла, это ты?» «Да. Ты должна срочно приехать. У меня пожар. Возьми что-нибудь из одежды. Я стою голой во дворе, а тут минус два. Ты цел?» «Одет не по погоде. Если бы подойти поближе к дому, согрелся бы. Но не решаюсь. Горит, как спичка». «Откуда звонишь?» «В гараже есть телефон, но, думаю, и он скоро отключится». проводка сгорит. Я взлетела на второй этаж и сгребла кое-что из отцовской одежды. Судя по всему, уехал он налегке. Зимняя куртка и сапоги были на месте. Братик так и похрапывал в своей постели. Интересно, знает ли он, где мать? Рассказала ли она ему о своих планах? Но надо было торопиться. Профессор говорил совершенно спокойно. будто у него в худшем случае горел сарай во дворе но это скорее всего шок я сунула одежду в пластиковый мешок и помчалась за велосипедом зарево пожара было видно издалека за километр наверное запах гари нарастал с каждой минутой было очень холодно лужи покрылись льдом и я чуть не упала на поворотике к дому Окна освещены изнутри колеблющимся светом. Языки пламени мечутся по полу как живые, будто танцуют. Где-то очень далеко слышны пожарные сирены. Чем ближе к дому, тем невыносимее становился жар, и Ирёф огня никогда не слышала ничего похожего. ни на долю секунды, ни прерывающийся рев, словно работает какая-то адская огненная машина. То и дело слышались жуткое потрескивание и похожие на выстрелы хлопки лопающейся черепицы. Профессор сидел метрах в тридцати от горящего дома. Он и вправду был почти голый, если не считать кальсон и накинутого на плечи шарфа. На ногах, неизвестно откуда взявшиеся, деревянные сабо. На перемазанном сажей лице застыло выражение бесконечного страдания. Он даже не заметил, когда я подъехала. Пока я не встала прямо перед ним и не протянула пакет с одеждой. Как хорошо, что я тебя застал. Не знал, кому и звонить. Пока я помогала ему надеть куртку, он бормотал что-то неразборчивое. «А ведь это горит вся его жизнь», — подумала я. «Там внутри горит вся его жизнь, его книги, его бесчисленные коллекции. Ключи на чердаке наверняка расплавились от жара». Чучело зверей, марки, монеты, пивные этикетки, словари и справочники, вырезки из газет. Горело все. Он даже не успел захватить свои костыли. «Дом подожгли», — сказал он, опираясь на меня и надевая отцовские брюки. «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я знаю». И поджигателем было... Совершенно наплевать, что я сгорю вместе с домом. Звук сирен слышался всё ближе. Вот-вот подъедут пожарные. Мне повезло, что я проснулся. Кошка разбудила, или не знаю, может, мне и приснилось, что она сидит у постели и мяучит изо всех сил. В комнате уже ничего не видно было, всё в дыму. Я её больше не видел. «Удрать-то успела». Он определенно в шоке. Я окончательно поняла это только сейчас, глядя, как порхают в черном ночном небе огненные мотыльки. Лицо под сажей мертвенно-бледное, глаза блуждают, и я не уверена, что он заметил мой приезд. Разговаривает сам с собой. «Наверняка успела». Я выпрыгнул из окна. Не спрашивай, как, не спрашивай, почему я ещё держусь на ногах. Не спрашивай, вдруг выкрикнул профессор. Поодаль у дороги начали собираться люди, соседи, наверное. Стоят как парализованные, а может, просто боятся подойти поближе. Ты что-нибудь слышал? Голоса, шум, Скутеры у дороги. Я их видел, когда прыгал из окна. Они стояли с зажженными фарами, а потом развернулись и уехали в город. Может, вызвать помощь? Разве ты не слышишь? Сейчас подъедут пожарные. Уже видно было, как пожарные машины с воем и включенными синими маячками мчатся по шоссе. Сейчас свернут на грунтовую, посыпанную гравием дорогу к дому. И что мне теперь делать? в отчаянии спросил он. Где я буду жить? Что ему на это сказать? Я не могла ничего придумать, ничего, что могло бы хоть капельку его утешить. Огромные красные машины срезали путь через поле и въехали во двор, подмяв под себя деревянный забор. Я обняла профессора за талию. Это моя судьба, подумала я. Моё призвание утешать людей, которым ещё хуже, чем мне. Не потому, что я лучше утешаю, чем другие, просто мне всегда выпадает этот билет. Надо попытаться найти твою маму, сказала я. И тебе надо сесть. Ты можешь идти, если я буду тебя поддерживать. Он не ответил, не мог отвести взгляда от горящего дома. В глазах его отражались огненные всполохи, и это почему-то было особенно страшно, как сцены из кошмарного сна. Пошли к соседям. Вон они стоят у дороги. они нам помогут. Но идти никуда не понадобилось. Внезапно двор наполнился людьми. Кто-то из пожарных обследовал поленницу, сарай для садового инвентаря, которым профессор никогда не пользовался. Другие разворачивали шланги, готовили лестницы. Наверное, у меня тоже был легкий шок, я слышала слово в слово, о чем они говорят, сквозь оглушительный, не смолкающий ни на секунду рев пожара, хотя до них было не меньше тридцати метров. Двое фельдшеров из подъехавшей скорой направились к нам, но профессор на них даже не посмотрел. Как с твоим сочинением про русалок? спросил он монотонно. Хотелось бы прочитать, когда будет готово. Само собой, и ты мне очень помог. Спасибо. Нелегко было что-то найти, а о русалках, понимаешь ли, пишут мало. В основном сказки с грустным концом. Фельдшеры тоже поняли, что он в шоке. Не говоря ни слова, завернули его в одеяло и помогли дойти до машины. Через 3 дня я встретилась с Герардом в зале для пинбола в Улувсбу. Это была оговоренная встреча. Утром кто-то позвонил в дверь нашего дома, и когда я открыла, передо мной стоял Герард с шлемом в руке. В углу рта Сигарета самокрутка. Он смотрел на меня. Как он на меня смотрел? Никак. Смотрел и всё, совершенно нейтрально. Я хочу, чтобы ты пришла в кварнин вечером, поговорить надо. Он встал на цыпочки и заглянул через моё плечо в квартиру. Значит, вот как ты живёшь, доска. Совсем одна, значит. Как Пеппи на вилле курица. Откуда он знает, что мамаша с папашей смылись? Кто его информирует? Неужели он за нами наблюдал? А вы с братом дома сидите, как я погляжу. Всю неделю в школу не ходили. И это тоже верно, но это ладно, это-то не для кого ни секрет. Вдруг меня поразила нелепость этой сцены. Герхард стоит на нашем крыльце в 9:00 утра. Можем поговорить сейчас, сказала я. Не надо для этого назначать свиданий. Сейчас у меня нет времени, и потом Кварнин подходит больше для разговора. Он повернулся и поднял что-то у себя за спиной. Я поняла, что это, ещё до того, как он протянул мне чучело зайца в белой зимней шубке из коллекции профессора я подумал, может ты захочешь взять эту штуку или твой приятель жалко уничтожать такую прелесть как живой я посмотрела на улицу он был один ни педера ни улы только скутер герарда patch da kota с наклейкой eso на бензобаке Что ты от меня хочешь? Поговорить о будущем? А пока возьми зайчика. Пусть он тебе напоминает, что я всегда делаю, что обещал. В прихожей зазвонил телефон. Он звонил непрерывно в последние дни, но мы с Робертом не брали трубку. Не буду тебя задерживать, сказал Герард, и возьми трубку. Мало ли что, вдруг кто-то тебя разыскивает. Жду в 8 в кварняне и не забудь принести мои деньги. Определённо, не в своём уме, подумала я, глядя, как он идёт к своему скутеру и запускает двигатель. Отморозок, законченный психопат. Даже приветливо помахал мне рукой, поворачивая на подсолнечную улицу. И не успел он скрыться за углом, телефон замолчал. Кто это был? спросил братик. Он даже ещё не оделся, только что проснулся. Ты не знаешь. На скутере приезжал. А по завтракасты есть что-нибудь? Только хрустящие хлебцы. Но я куплю что-нибудь сегодня. Мне не хотелось его волновать. Он и так был весь как струнка. Мать с отцом сбежали, как и собирались, оставили 200 крон в конверте на столе и исчезли. Такого вообще не должно быть, а с нами всё так и было. Мать брату вообще ничего не сказала. Всё досталось мне. И что теперь будет? Спросил он, выслушав мои объяснения. И я совершенно честно ответила: "Не знаю. После пожара у профессора мы в школу не ходили. Не зачем. Всё равно рано или поздно нагрянут тётки из социалки. Присутствие-отсутствие, обязательное образование, необязательное всё это теперь не играет никакой роли". ни малейшей надежды, что нам позволят остаться вдвоём в этом доме. Опять затрезвонил телефон. Ты не ответишь, спросил Роберт. Если это ЛГ или куратор, у меня нет никакого желания с ними разговаривать. А ещё меньше с какой-нибудь курицей из коммуны, как начнёт куда хтеть. А если это мама или папа? Нет, это не они. Даже не надейся. Кварнин, комбинированный зал для игр и кафе. Подростки из Гломена и из Куксторпа околачивались здесь довольно часто. Летом работала площадка для мини-гольфа, а владельцы кафе выставляли столики на веранду. В туристический сезон здесь не протолкнёшься, а сейчас почти никого. Герард сидел с чашкой кофе в самом дальнем конце зала. Я пошла к нему, лавируя между застеклёнными стендами для пинбола. Сумка била по бедру, захватила с собой четыре блока сигарет. Атис, как и обещал, освободил мою комнату, но в спешке забыл под кроватью эти четыре блока. Если повезёт, Герард возьмёт их как задаток. «Ценю точность», — сказал Герард. «Ты пунктуальна. Как, кстати, твой приятель этот венгр? Живет у матери». Я села на стул напротив. Он сделал глоток кофе из чашки, поставил ее на стол и вытер губы тыльной стороной ладони. Ему повезло. Мог и в больницу попасть с отравлением дымовыми газами. Или того хуже — получить ожоги. А от дома же ничего не осталось. Тебя арестуют. За что? Не понимаю, о чём ты. Хочу получить свои деньги, вот и всё. А ты как бы игнорируешь долг. Я достала из сумки сигареты и положила на стол. Они стоят 200 крон, сказала я. И их легко продать, но мне нужно время, чтобы достать деньги. Герхард посмотрел на меня с искренней печалью, будто загрустил о чём-то, но я-то знала, что это не так. Это ничего не значит. За этим фасадом вся проводка нарушена, сплошные короткие замыкания. Он нагнулся и достал что-то из сумки. "Можешь оставить их себе", сказал он. "У меня этого добра до да и больше". В руке у него был блок немецких сигарет той же марки, что и мои. Меня словно током ударило. Вспомнила, как брат Томи предупреждал отца насчёт пацанов, которые на него работают. "Ты что, Юнас, умом тронулся? Мне нужны деньги, доска, деньги, а не сигареты. Кстати, куда подевался твой папаша?" отец сбежал из-за герарда. Поняла я, он боялся именно герарда. Я не знала каким образом, но совершенно очевидно, одно с другим связано и связано напрямую. Смотри, как страдают из-за тебя люди, с упрёком сказал герард. Некоторые даже остаются без крова над головой. Ты же не хочешь, чтобы такое повторилось? получишь деньги на той неделе, обещаю. Вот, значит, как. Даже взрослые его боятся, потому что у него нет тормозов, потому что он способен на всё, что угодно. Я сама видела тому примеры. У киоска зимой, в школе, когда он чуть не убил завхоза, и дом профессора. Он же наверняка знал, что профессор дома, что он спит. И что-то такое случилось, что даже отец сообразил. Этот пацан очень опасен. Ну хорошо. Скажем так. Послезавтра, самое позднее послезавтра, здесь в кварныне, в 8:00. Я тебя предупреждал, Доска, но ты не слушала. Он допил кофе и посмотрел в окно. За рядом летних домиков угадывалось море. «Кстати, ты знаешь о пропаже на норковой ферме?» «Не знаю. Каких усилий стоило мне казаться невозмутимой?» «А что пропало?» «Нет, я так, интересуюсь. Братан и Томми нашли кое-что на дне морском, вернее, поймали. Может, ты знаешь что-то? Вы же с Томми лучшие друзья, может, он говорил тебе?» «Нет». «В общем, деньги ты получишь». Эту штуку они держали на норковой ферме в Улусбу. Штуку, это я плохо сказал. Живое существо. Я видел его. Потрясающе. Даже не думал, что такое бывает. Но кто-то проделал дыру в заборе и утащил этого монстра. Он его видел. Он его видел. Братья Томми показали ему Вадинова. Он же тоже с ними связан. Он берёт у них сигареты, а может и ещё что. Прибрал к рукам все отцовские дела, снюхался с другими уголовниками, может даже с тем нариком, что был у нас дома. Но он берёт меня на пушку, хочет посмотреть, как я себя поведу. Не понимаю, о чём ты, сказала я. О'кей, о'кей. Что, спросить нельзя? Почасти соврать я них уже его, а может и лучше. Он поверил. Я видела это по его глазам. Хотя